Он, конечно, любит речь о демократии. Кстати, Малджу только подкинь эту тему, заговорит насмерть. Но он не одобряет грубых материалистов, которые пытаются притворить ее идеи в жизнь. Ты же видел, как разозлила его моя невинная солнечная машинка? Потому что она представляет собой хоть и крохотную, но угрозу большому бизнесу, откуда он качает деньги. И так бывало всякий раз, когда я рассказывал ему о своих мелких приспособлениях. «Если вам не надоело, пойдемте их посмотрим». Он повел гостей в дом. Здесь была маленькая электрическая мельничка, едва ли больше кофемолки, на которой он по мере надобности молол муку. Был ткацкий станок, на котором он научился работать сам и теперь учил работать других. Потом он повел их из дома в сарайчик, где при помощи нескольких электроинструментов общей стоимостью в две-три сотни долларов можно было делать любую плотницкую работу и даже кое-что по металлу. За сарайчиком стояли еще незаконченные теплицы, ибо одних огородных участков для нужд его сезонников не хватало. «А вон и их хижины», — добавил он, указывая на ряд огоньков в сгущающейся тьме. Он может помочь лишь немногим. Остальные вынуждены ютиться в русле пересохшей реки, где устроено нечто вроде мусорной свалки, и платить за это удовольствие Джо Стойту. Работать с таким материалом, конечно, трудновато. Однако их страдания не оставляют выбора. О них просто необходимо заботиться. Очень немногие остались несломленными и кое-кому из них удалось втолковать, что нужно делать, к чему стремиться. Двое или трое работали здесь с ним. Еще двоим-троим он приобрел на свои деньги участки земли неподалеку от Санта-Сузаны. Это только начало, так что похвастаться особенно нечем. Потому что, ясное дело, нельзя даже начать по-настоящему экспериментировать, пока не будет вполне готовой общины, работающей в новых условиях. Но для того, чтобы поставить общину на ноги, нужны деньги. Много денег. Однако богачи не хотят с этим связываться. Они предпочитают школы искусств Тарзана. А у тех, кто в этом заинтересован, денег нет. Отсутствие денег и есть одна из причин их интереса. суд же брать опасно. Сейчас их дают на слишком жестких условиях. Чтобы не оказаться у банка в рабстве, требуется исключительное везение. «Все это нелегко», — сказал Проптер, когда они шли обратно к дому. «Но самое главное, что это реальное, нужное дело, каким бы трудным оно ни было. Вот видишь, Пит, кое-что сделать все-таки можно». Проптер завернул на минутку в бунгало потушить свет, затем снова появился на крыльце. Все трое пошли по тропинке к дороге. Впереди маячил гигантский черный силуэт замка с редкими точками огоньков. «Кое-что сделать можно», — вновь заговорил Проптер, «но только при условии, что ты знаешь, какова истинная природа мира. Если ты знаешь, что чисто человеческий уровень — это уровень зла, ты не будешь убивать время, пытаясь сделать добро на этом уровне». Добро проявляется только на животном уровне и на уровне вечности. Зная это, ты сообразишь, что самые разумные действия на человеческом уровне должны носить предохранительный характер. Можно понять, что чистая человеческая деятельность имеет мало общего с проявлением добра на других уровнях. Вот и все. Но политики не знают природы реальности. Если бы они ее знали, они не были бы политиками. Реакционеры или революционеры – все они гуманисты, все романтики. Они живут в мире иллюзий, в мире, который является всего-навсего проекцией их собственных личностей. Их действия были бы разумны, если бы этот вымышленный мир действительно существовал. Но, к несчастью, он существует только в их воображении, поэтому все, что они делают, совершенно неразумно. Все их поступки – это поступки сумасшедших, и все они, как убедительно показывает нам история, приводят к более или менее плачевным последствиям. Но довольно о романтиках. Реалисты, которые постигли природу мира, знают, что чистый гуманизм ни к чему хорошему в этой жизни не приведет, и поэтому вся человеческая деятельность должна только помогать проявляться животному и духовному добру. Другими словами, Они знают, что задача людей – сделать человеческий мир безопасным для зверей и духов. «Или, может быть», – добавил он, оборачиваясь к Джереми, «может быть, вы, как англичанин, предпочитаете Вильсону Ллойд Джорджа?» Томас Вудро Вильсон, 1856-1924, 28-й президент США, 1913-1921. Дом, подходящий для героев, так кажется у него. Дом, подходящий для зверей и духов, для физиологии и отрешенного сознания. Сейчас, боюсь, он для них никак не подходит. Мир, который мы себе создали, это мир больных тел и безумных, либо преступных личностей как нам изменить этот мир, чтобы он стал безопасным для нас самих, как зверей и как духов. Найди ответ на этот вопрос, и ты поймешь, что делать. Проптор остановился возле какого-то сооружения, похожего на придорожный склеп, вынул из кармана ключ, открыл маленькую стальную дверцу и, сняв трубку спрятанного внутри телефона, сообщил об их прибытии невидимому привратнику по ту сторону рва. Они пошли дальше. «А что делает мир небезопасным для зверей и духов?» — снова заговорил Проптер. «Очевидно, алчность и страх, тяга к власти, ненависть, злоба». Неожиданно в лицо ему дарил ослепительный свет и почти сразу погас. «Это что еще за идиотские?» — начал Джереми. «Не беспокойтесь», — сказал Пит. «Они хотят убедиться, что это мы, а не шайка гангстеров» просто посвятили прожектором. «Просто наш старый друг Джо самовыражается», — сказал Проптер, беря Джерми за локоть. Другими словами, объявляет миру, что он боится, ибо он жаден и деспотичен. А жадным и деспотичным, помимо других причин, он стал и потому, что при нынешнем устройстве общества это поощряется. Наша задача — Перестроить общество так, чтобы оставить неудачникам вроде Джо Стоита как можно меньше возможностей для реализации своего потенциала. Когда они подошли к орву, мост был уже опущен, шаги их гулко застучали по покрытию. Тебе нравится социализм, Пит, продолжал Проптер, но социализм, кажется, обречен на централизацию и стандартизованное массовое производство во всех городах. «Кроме того, я вижу здесь слишком много возможностей для запугивания. Властолюбивым людям слишком легко проявлять свое властолюбие, а пассивным — отсиживаться в тени, становясь рабами». Решетка поднялась им навстречу. Разъехались створки ворот. «Если хочешь сделать мир безопасным для зверей и духов...» Общество нужно организовать так, чтобы свести к минимуму количество страха, алчности, деспотичности, злобы. То есть иметь достаточную экономическую базу, чтобы избавиться хотя бы от этого источника бед. Затем у людей должно быть достаточно личной ответственности, чтобы они не бездельничали. Достаточно собственности, чтобы они не боялись богачей но чтобы и сами не могли никого запугивать. И то же самое с политическими правами и властью. Первых должно быть достаточно, чтобы защитить большинство, вторая должна быть ограничена, чтобы предотвратить диктат меньшинства. Крестьяне какие-то получаются, с сомнением сказал Пит. Крестьяне плюс малая механизация и электроэнергия. А это значит, что они уже не крестьяне, разве только потому, что в основном сами себя обеспечивают. А кто будет делать машины? Тоже крестьяне? Нет, те же люди, что и сейчас. Вещи, которые нельзя сделать, иначе как путем массового производства, придется и дальше делать таким же способом. По моей прикидке, это около трети всей продукции. Остальные две трети – Логичнее производить на дому или в маленькой мастерской. Насущная практическая задача – разработать технику такого мелкомасштабного производства. В наше время все исследования направлены на открытие новых областей для массового производства. В гроте перед изображением Пресвятой Девы неугасимо горели в ее честь пяти футовые электрические свечи. Наверху, на корте, второй дворецкий, две горничные и старший электрик играли смешанными парами в теннис. «Так, по-вашему, люди согласятся уехать из городов и жить, как вы советуете, на маленьких фермах?» «Вот это разумно, Пит», — одобрительно сказал Проптер. «Честно говоря, я не рассчитываю, что люди уедут из городов, как не рассчитываю, что они научатся жить без войн и революций. Расчет у меня один». Если я буду делать свое дело и все пойдет хорошо, найдутся и желающие сотрудничать со мной, а большего я не жду. Но если вы надеетесь привлечь на свою сторону только немногих, то какой же во всем этом смысл? Почему не попытаться сделать что-нибудь с городами и фабриками, ведь большинство-то останется там? Разве это не было бы практичнее? Смотря что понимать под этим словом, сказал Проктор. Ты, похоже, считаешь, что помогать огромному большинству людей вести жизнь обреченных значит поступать практично, а помогать немногим жить так, как подсказывает разум, непрактично. Я на этот счет другого мнения. Но их же так много. Для них необходимо что-то сделать. Необходимо, согласился проктор Но в то же время бывают обстоятельства, которые не позволяют сделать ничего, Ты не можешь сделать для человека ничего существенного, если он не хочет или не способен содействовать тебе хотя бы разумным поведением. Необходимо, например, помогать людям, которые гибнут от малярии. Но тебе не удастся оказать им реальную помощь, если они будут срывать с сетки и по-прежнему гулять каждый вечер у болота. Точно так же обстоит дело и с недугами организма общественного. Людям необходимо помогать, когда они стоят перед лицом войны, краха или порабощения, когда им угрожает внезапная революция или постепенное вырождение. Да, помогать необходимо. Однако факт остается фактом. Ты не сможешь помочь им, если они упорно держатся той линии поведения, которая привела их к несчастью. Нельзя, например, спасти людей от ужасов войны, пока они не откажутся от удовольствия быть националистами. Нельзя спасти их от кризисов и депрессий, пока они не перестанут мыслить исключительно денежными категориями и считать деньги высшим благом. Нельзя предотвратить революцию и порабощение людей, если они, как и прежде, будут отождествлять прогресс с усилением централизации, а преуспеяние с увеличением массового производства. Нельзя уберечь их от коллективного безумия и самоубийства, если они не прекратят воздавать божественные почести идеалам, являющимся всего лишь проекциями их собственных личностей. Другими словами, если они не прекратят вместо Бога поклоняться самим себе. Это насчет условий. Теперь рассмотрим нынешнюю ситуацию. Самые важные для нас факты таковы. Жителям всех цивилизованных стран угрожает опасность. Все они испытывают горячее желание ее избежать. Но почти никто не хочет менять привычный образ мысли и действий. А ведь именно благодаря ему люди попали в такое плачевное положение. Иначе говоря, их невозможно спасти, ибо они не желают слушать тех, кто предлагает разумный реалистический план спасения. Что же в таком случае делать несостоявшимся спасителем? Ну, хоть что-нибудь делать надо, — сказал Пит. — Даже если ускоришь этот процесс деградации? Проктор горестно улыбнулся. — Делать лишь бы делать, — продолжал он. Я предпочитаю Оскара Уайльда. Плохое произведение искусства не может принести столько вреда, сколько необдуманное политическое деяние. У большинства людей не хватает ума, чтобы творить добро в иных масштабах, кроме самых крохотных. Пусть лучше они постараются не причинять зла. Это проще и не дает таких ужасных результатов, как попытки делать добро неверными методами. Бить баклуши и неприлично себя вести во многих случаях полезнее, чем активно пытаться воплотить в жизнь свои благие намерения. Залитая светом прожектора нимфа Джамбалонье по-прежнему неутомимо извергала в бархатную тьму струи воды.